«Но если ваш родственник и не принадлежит к их вождям или патриархальным предводителям, о которых мне немало рассказывал мой отец, вернулся я к своей теме, то все же он пользуется в горной стране большим влиянием, не правда ли?» «Что верно, то верно. От Леннекса до Бредалбейна нет более известного имени. Робин был когда-то преуспевающим, трудолюбивым скотоводом, какого встретишь одного на десять тысяч» любо дорого было смотреть, когда он в поясом пледи, в брогах, с круглым щитом за спиной, с палашом и кинжалом у пояса, шел следом за сотней горных бычков и двенадцатью молодцами, такими же косматыми и дикими, как погоняемый ими скот. В делах он был всегда справедлив и вежлив. И если ему казалось, что мелкий торговец, бравший у него скот на перепродажу, плохо заработал, он возмещал ему из собственного барыша. Я знаю случаи, когда он отдавал таким образом по пять шиллингов с фунта. «Двадцать пять процентов», — сказал Оуэн. «Высокий процент». Тем не менее, сэр, говорю вам, он отдавал охотно, в особенности если думал, что покупатель — бедный человек, и убыток ему не под силу. Но настали тяжелые времена, а Роб любил рисковать. Моей вины тут не было, ему не в чем меня упрекнуть. Я всегда старался его образумить. Кредиторы, в особенности кое-кто из крупных владельцев, его соседи, наложили руку на весь его скот и на землю. И, говорят, жену его прогнали из дому, просто вышвырнули за порог, да еще поглумились над ней вдобавок. Стыд и срам! Я мирный человек и член магистрата, но если бы кто обошелся с моей служанкой Мэтти так, как там, по-видимому, обошлись с женой роба Я, пожалуй, вынул бы из ножен саблю, служившую моему отцу декану в деле при Боссуэле. Вернулся роб домой и нашел полное запустение, помилуй нас, Господи. Там, где оставил полную чашу, он поглядел на восток и на запад, на юг и на север и видит: помощи нет ниоткуда, нет нигде ни крова, ни защиты. Надвинул он шляпу на лоб, заткнул за пояс обоюда острый меч и подался в горы стал жить своим законом У доброго горожанина прерывался голос от кипевших в нем противоречивых чувств. Он хоть и выказал пренебрежение к родословной своего родича-горца, но, по-видимому, втайне гордился этим родством и говорил о своем друге с глубокой и явной симпатией, покуда речь шла о его счастливой поре и с сочувствием к нему в его невзгодах. И после таких испытаний, сказал я, видя, что мистер Джарви не думает продолжать свой рассказ, ваш родственник с отчаянием сделался верно одним из тех грабителей, о которых вы нам рассказывали. Нет, не так уж худо, сказал Бейли. До такой крайности он все же не дошел. Но он стал собирать черную дань так широко, как она никогда еще не взималась в наши дни, по всему Леноксу и Ментейту, вплоть до ворот замка Стерлинг. Черную дань? «Я не совсем понимаю», — сказал я. «Видите ли, Роб вскоре собрал вокруг себя шайку синих шапок, потому что он носит грозное имя, которое наводит страх на всех, кто его слышит. Его настоящее имя. Он из рода, который долгие годы брал всегда свое. Шел против короля и против парламента, даже, насколько мне известно, против церкви, древний и почтенный род. Как нежестоко его сейчас давят, притесняют и гонят». Моя мать была из Макгрегоров, мне нет нужды это скрывать. Так вот, роб собрал вскоре шайку удальцов, и так как ему, говорил он, было больно смотреть на такой разор, на разбой и грабеж, опустошавший страну к югу от границы горной страны Вот роб и предложил, если какой-нибудь лэрт или фермер согласен платить ему 4 шотландских фунта с каждой сотни фунтов своих доходов, в переводе на деньги, что составляет, конечно, довольно скромный процент, то он, Роб, обязуется обеспечить владельцу неприкосновенность его имущества. Случись, что уведут у него воры хоть одну овцу, Роб обязуется ее вернуть или уплатить ее стоимость. И он всегда держит слово. Не могу отрицать, всегда держит слово. Каждый скажет, что Роб свое слово держит. Очень странный вид страхового контракта, сказал мистер Оуэн.